Однако притча опекуна про то никто не знал. Все считали сиротку богатой невестой. Стали к ней сваг засылать, но опекун их от дома отваживал. Тут судьба свела палашку с Абрамом. Честью опекун не выдал ее. Они сыграли свадьбу уходом. Стала молодая требовать родительского имения, а опекун будто не его дело. Жалобу принесла. Пошли суд до дела. Много раз сходился мир по этому делу. Сначала решили учесть опекуна. А сиротское имение отдать наследнице сполна, но каждый раз сходка кончалась тем, что ответчика опивали. Тяжба шире да дальше, дело дошло до окружного, до палаты. Но как у опекуна ничего не оказалось, то праведные судьи решили на нет и суда нет. Не досталось Пелагея филиппевне ни гроша, да и дядя остался без барыша, что у него было, все по воде сплыло. Суды до да палаты недешево стоят, семья Пекуна пошла по миру, а сам по кабакам. Скоро после женитьбы Абрама помер Сила Петрович, а следом за ним отнесли на погосты Федосию Мироновну. Остался Абрам в доме полным хозяином. Сначала все у него шло, как было отцом заведено. И года полтора жил он в полном достатке, а потом и пошел по бедам ходить. Скотина зачумела, и вся до последнего бычка повалилась. Потом были с ряду два хлебных недорода. Потом лихие люди клеть подломали и все добро повытаскали. Потом Авин сгорел. Потом Абрам больше года без вины востроги по ошибке а скорее по злому произволу прокурора, высидел. Врось разлезлась и совсем хизнуло хозяйство. Самый справный по деревне дом упал, а у Пелагеи Филиппьевны, что не год, то ребенок, скоро до того дошел Абрам, что и пахать перестал. Сдав землю миру, на одной канатной пряже остался. Определьный промысел не спор, за ним двумя руками десять ртов не накормишь. И стала Чубаловская семья с корочки на корочку перебиваться, с крохи на краху переколачиваться. Выслушав про беды и несчастья брата, Герасим долго молчал, сидя неподвижно на лавке. То представлялось ему горько плачущая, обиженная, кругом до ниточки обобранная сиротка, что вступила к свекру в дом тысячницей, а на поверку вышла беспреданницей. То виделся ему убитый напастями брат. Вот он из сил выбивается, стараясь удержать в заведенном порядке родительское домоводство. Но беды за бедами на него падают, и он в изнеможении от непосильной борьбы опускается все ниже и ниже. Вот он в арестанском халате на тюремных нарах, с болью в сердце, с отчаянием в душе, А рядом с ним буйный разгул товарищей по заключению, дикий хохот, громкие песни, бесстыдная похвальба преступности, ругательство, драки. А в деревню Пелагеи Филиппьевны недостатки, бедность, не считай, голодные дети. Так одно за другим представлялось Герасиму. И недавний странник, с гордостью про себя говоривший, «Града настоящего не имею, но грядущего взыскую». Вполне почувствовал себя семьянином, Сознавая, что он с братом одно, Одного отца и матери рождения, И что должны им друг друга тяготы носить. Тут же положил он крепкий завет В обновленном своем сердце. Жить с братом и с его семьей заедино, Что есть вместе, чего нет пополам. Но ни брату, ни невестке пока того не поведал. Не хвальна, — думал он, — похвала додела. дела. Высоко еще солнышко в небе стояло, когда с грузным возом воротился Семен Ермолаевич. Одно за другим вместе с Абрамом в избу вносил он. Пелагея Филиппьевна только руками всплескивала. В и раскладывали по лавкам и одежду, и обувь, и посуду, и припасы, мешки с мукой, крупой, солодом, пшеном, картофелем, свеклой, морковью, мясо, соленую рыбу, капусту, квасу, бочонок, молока три трикунгана, яиц два лукошка. А притч того привез Семен Ермолаевич на уху свежей рыбы и даже самовар с полным чайным прибором.